Глава 21. Она поехала к сушили, но уже после того, как побывала на адресе старшей медсестры Аглаи Антиповой. Там никто ей не открыл. Маша прошлась по соседям и ничего особенного не узнала. Информацию, что у Аглаи есть сын, подтвердила лишь одна соседка, старая бабушка из квартиры напротив. Подслеповато щурясь на Машу сквозь очки с толстыми стеклами, она пробормотала. Вроде есть у сестры сынок. «У сестры? Она вам сестра?» «Она всем сестра. Работает в больнице медицинской сестрой. Вот так и повелось. Сестра да сестра. Иногда уколы мне ставит. Не за так, конечно. Осуждающе прозвучало из ее уст. За деньги. А сын ее? Как он выглядит?» «Как сын? В каком смысле?» Маша уже поняла, что свидетели старушки так себе. «В смысле, как сын?» «Как сын, а не как дочь». Старая женщина попятилась от двери, намереваясь ее закрыть. Маша быстро подставила ногу. Оставался невыясненным еще один вопрос. Она достала из кармана фоторобот Сергея, парня, убитой Анны Листовой. «Это он? Ее сын?» Женщина рассматривала портрет очень долго. То в очках изучала, то сдвигала их на лоб, снова пристраивала на переносице. Наконец, мотнула головой и сказала – «Не знаю. Я его не рассматривала. Пройдет мимо, голову опустит. Да и не так часто он к матери ходил, чтобы я его запомнила. Это караулить надо. А я не караулила. Он один приходил или с девушкой?» «Не знаю. Я видела всегда одного». «Как его зовут?» «Не знаю». «В смысле?» — разозлилась Маша. «Вы не знаете, как зовут сына вашей соседки?» «Нет. Но как-то она его при вас называла?» «Хоть когда-нибудь?» «Называла». «Как?» «Сынок!» На этом, изловчившись, дверь она перед машинным носом все же захлопнула. Остальные опрошенные соседи, оказавшиеся дома на тот момент, не то что сына Аглаи, даже саму ее не знали. «Мы с утра до ночи на работе. Какие соседи? Себя не помнишь?» Устало вздыхали они. «Но сегодня же вы дома!» Ловила их Маша. «И что? Сегодня выходной дали. И что, мы в выходной обязаны за соседями следить? На диване или на прогулке, или по магазинам. Вот наши выходные, как складываются. Они в слежке за соседями. Аглаю она не застала. Телефон ее был выключен. Вот и отправилась к Сушилину. Потому что он зачем-то звонил Игнатову, когда тот еще спал после операции. Сушилина она застала рыдающим и немного смягчила свою неприязнь. Нет, немного не так. Неприязнь ее начала таять еще при разговоре с женщиной, живущей напротив Сушилиных. Представилась Таниной Николаевной. И в отличие от соседки Аглаи Антиповой, эта дама оказалась весьма наблюдательной, вежливой и словоохотливой. Она-то и поведала ей историю возвращения с отдыха новоиспеченного вдовца, которого поджидала на лестничной клетке какая-то шалава. «Не успела Фаиночка остыть!» А они уже тут гнезда вьют, сучки!» — возмущалась женщина. Но Валера не пустил шалаву в квартиру. Просто дверь перед ее носом закрыл, и все. И он горевал по умершей жене. В открытую ей сказал, что нет, жена померла, ему ее страшно жалко. Ну или что-то наподобие, я дословно уж не помню. А она будто не слышит. Шалава! Ну а уж когда Маша сама застала Валерия сушили на зарыданиями по безвременно ушедшей супруге, то даже как-то устыдилась. Планировала же ему нервы помотать. Просто так, без повода. Потому что он остался жить. Обеспеченный, холеный и красивый. Унаследовавший много чего. А Фаина умерла. Как-то нелепо, неправильно. А Валерий возьми вдруг и откройся ей с неожиданной стороны. И более того... «Открыл ей тайну, которая могла стоить ему свободы. То есть шантажист знает, что вы побывали в кондитерской в вечер смерти вашей жены?» «Шантажист думает, что знает», — поморщился в этом месте Валерий. «Потому что это не я». «Но вы сами сказали, что на этом человеке ваша бейсболка, ваша толстовка и даже ваши спортивные штаны?» «Да, на этом человеке моя одежда, но...» Это не я, а шантажист думает, что это я. Почему? Потому что я часто приезжал за Фаиной именно в этом спортивном костюме и в этой бейсболке. И сотрудники меня видели именно в этой одежде и могли запомнить. Кто конкретно из сотрудников? Да все. То есть гипотетический шантажист? Кто-то из кондитеров? Конечно. Только у них был доступ к кабинету Фаины. И? Не поняла хода его мысли Маша. На ее компьютере был доступ к записям с видеокамер. Тот, кто пришел утром после того ужасного дня, просмотрел записи, все почистил. Таковы были правила. Утром все обнуляли, если без форс-мажоров. Этот человек и есть шантажист. Кто пришел утром? Это надо выяснять. У них там имеется свой какой-то график, но они постоянно подменяли друг друга. Фаину их договоренность не раздражала, лишь бы дело не страдало. «Могу позвонить и...» «Кому звонить?» — перебила его Маша. «Вдруг нарветесь на шантажиста? И вам тогда правды точно никто не скажет. Уж лучше нам сегодня побывать в месте назначенной встречи и узнать, чего он хочет, ваш шантажист». «Нам?» «Конечно, нам, Валерий!» «Неужели вы думаете, я отпущу вас одного навстречу? Вдруг у вас появится соблазн избавиться от шантажиста?» «Зачем?» Он вытаращил на нее прекрасные глаза, нервно заправив за уши длинные пряди красивой модной стрижки. «Зачем бы я вам тогда о нем рассказывал?» «Может, по той причине, что вы очень хитры и изворотливы, а?» Она сейчас не собиралась его щадить. В деле появились новые обстоятельства, и они точно противоречат его горю, которое он демонстрирует на публике. «Давайте откровенно, товарищ майор». «Я не полный идиот, чтобы так подставиться», — проговорил Сушилин после долгого визуального изучения ее персоны. «Я же знаю про камеры в кондитерской, в курсе, где именно они установлены, как работают, и ни за что не стал бы демонстрировать свою одежду. И я был дома в тот вечер. Весь вечер?» «Да». Он спрятал взгляд. «Сначала у меня было свидание с Ириной, а потом она ушла». «Здесь было свидание?» Маша проткнула воздух над головой указательными пальцами. «В этой квартире?» «Да». «Гадость какая!» «Жена в больнице после аварии, а он в дом шлюху притащил!» «Во сколько она к вам приехала?» «Сразу, как я вернулся из больницы. Это еще днем». «А уехала во сколько?» «До того, как появилась в объективе камер кондитерской». «Не поняла», — мотнула головой Маша. «Вы хотите сказать, что на фото, присланном вам, ваша любовница?» «Да. И именно на ней ваша одежда?» «Да. Мне пришлось отдать ей свой спортивный костюм, потому что собственную одежду она залила вишневым соком. Она ее постирала, но платью предстояло еще высохнуть, а мне не терпелось ее выпроводить, так как это было неправильно». «Да, именно. О чем вы думали?» «О том, что у меня выдался свободный вечер, который я могу провести с девушкой, которая мне нравится», — ответил он, честно глядя ей в глаза. «Так вот просто. Без затей», — кивнул он согласно, — «в отеле опять ехать? Зачем, если квартира свободная? Фаина в больнице. У нее там даже одежды с собой не имелось. Я ее должен был выстирать, что я и сделал, и привести ей потом». Тоже знал, что она пойдет в больничном халате в свою кондитерскую. А зачем она туда пошла? Есть мысли? Он вяло пожал плечами. В кабинет войти не могла. У нее с собой ключей не было. Их я забрал с вещами вместе. Просто, видимо, с проверкой пришла. Она любила нагрянуть внезапно. Держала коллектив в железных руках. А ваша любовница что там забыла? Она туда зачем поехала? Спросила Маша. И про себя подумала. «Если, конечно же, это была она, а не ты про хвост». Ирина всегда проявляла нездоровый интерес к бизнесу Фаины. Часто мечтала, как бы она все устроила, если бы была хозяйкой подобного заведения. Узнала, что Фаина в больнице и наверняка отправилась туда. «Я понять не могу, зачем? Дура какая-то! Совершенная дура!» «А как вошла?» Она знала код входного замка и как отключить и включить сигнализацию. «Откуда?» «Я... я рассказал. Она как-то спросила, а я рассказал. А про видеокамеры она не знала?» «Кажется... кажется, нет. Я и об этом не рассказывал». Маша помолчала, пристально наблюдая за Валерием Сушилиным. Она не очень верила в версию с любовницей в его спортивном костюме. А с другой стороны... Соберись, он избавится от надоевшей жены. Стал бы попадать в объективы камер. Это полный бред. И точно вошел бы в кабинет, затолкая он Фаину в морозильную камеру. Стер бы все записи с видеокамер, потому что... Что? Потому что ключи от ее кабинета были у него. Фаина ему их отдала вместе с вещами. Получается, кто мог помочь Фаине погибнуть? Его любовница? Получается так. Но доказать это будет невозможно. Если девушка не признается, доказать не смогут ни за что. Ей по позарез нужны были записи. Полная версия, которыми шантажируют Сушилина. Ему прислали лишь три фотографии, где его якобы видно, как на ладони. Как он подходит к входной двери и заходит внутрь. Как идет по кондитерскому залу. Три фотографии без времени и даты. В суд с этим не пойти. Любой адвокат ткнет в это пальцем и скажет, что снимки сделаны сто лет назад. К тому же на этих фото только фигура человека в спортивном костюме и кепке. Лица не видно вообще. А вот на полной версии записей наверняка все это есть до секунды. И вот если ей удастся разжиться этими видеофайлами, она сможет установить. Убивала Фаину, любовница ее мужа. Или нет? Наверняка никто из сотрудников кондитерской не знал об одной хитрости огромного холодильника. А их эксперт, внимательно ознакомившись с инструкцией, все проверил досконально. И установил, что на задней стенке имеется электронный датчик с фиксацией времени открывания и закрывания двери. Информация обновлялась раз в 10 дней. Точное время открытия и закрытия тяжелой двухметровой двери было зафиксировано датчиком. Оттого и точное время смерти Фаины смогли установить. В тот вечер дверь открылась и закрылась лишь однажды. А потом дверь открылась в то утро, когда кондитер Катерина полезла в холодильник за маслом и обнаружила тело. И если человек в одеждах Валерия Сушилина был в кондитерской в то время, когда дверь холодильника открылась и закрылась, то попробовать доказать причастность этого человека к умышленному злодейству можно. Только бы заполучить видеофайлы. До половины девятого сидеть в квартире сушили на Маша, конечно же, не стала. Договорились о встрече неподалеку от назначенного шантажистом места, и она снова поехала в больницу. В палате интенсивной терапии проснулся после операции Игнатов, и Маша не терпелась увидеть его бодрым, моргающим, дышащим, Говорящим, пусть даже и ерунду, но пусть он говорит хоть что-то, а не спит, не слышно дыша. Маша было странно, покопавшись в себе, обнаружить, какой шок она испытала от сообщения о его ранении. А чувства, что она пережила, рассматривая Дениса спящим после операции, вообще не поддавались никакому объяснению. Ее буквально душили слезы и жалости, и облегчения, и злости непонятной. «Зачем полез? Какой из него переговорщик? Как он мог убедить пьяных бандитов сдаться? Какие доводы привести?» «Маша, ты зря злишься», — улыбнулся ей Денис. Она за минуту до этого нависла над ним и принялась отчитывать дребезжащим срывающимся голосом. «А если бы тебя убили?» — воскликнула она и неожиданно всхлипнула. «Ты вообще, что ли, Игнатов?» «Переживаешь?» поинтересовался он, хитро щурясь. «Переживаю!» — призналась она, усаживаясь возле его кровати на больничный стул. «Мне не нужен другой напарник!» И все. Он точно был разочарован. «А как друг?» «Как твой парень?» «Я тебе вообще не нужен?» «Ты мою кандидатуру не рассматриваешь?» «Ты не помнишь, что я тебе сказал перед операцией?» «Про любовь, что ли, что-то?» Небрежно хмыкнула она. Чего не скажет раненый бандитской пулей человек? Спишем это на временное помутнение рассудка из-за контузии или болевого шока. Ага? И ничего не ага, Маша. Он дотянулся рукой до ее пальцев, лежащих на краю его койки, накрыл их своей ладонью. И когда Маша попыталась их вытянуть, не позволил. Я люблю тебя, это точно. И у тебя не получится от этого отмахнуться. Либо ты принимаешь это, либо... Либо я ухожу из отдела. И тут шантаж, — проворчала она. А где еще? — заинтересовался он. И пришлось ей рассказывать ему историю Валерия Сушилина. Ого, как все повернулось! Изумленно уставился на нее Денис. Думаешь, Фаине помогли? Поживем — увидим. Но что-то подсказывает мне, что не могла она туда попасть без постороннего вмешательства. Она же знала, что холодильник не открыть изнутри. Зачем ей было туда входить? Упаковки с маслом пересчитывать? Ерунда полная. И сегодня, в половине девятого, мы с Валерием поедем на встречу с его шантажистом. Будете брать? Конечно. Смотри там осторожнее. А то как я. Я не ты. Строго одернула его Маша и вытащила руку из-под его ладони. Я не подставлюсь. А я не подставился. Я вел переговоры обиделся сразу Денис. И, между прочим, пулю получил не зря. Тот болван много чего выболтать успел, прежде чем на курок нажал спьяну. И что же он выболтал? Тот убитый мужик, найденный на стройке и принятый нами за бомжа, был их бригадиром. Другими словами, начальником. Чего же он тогда в маршрутку полез, если крутой начальник? Я тоже об этом спросил. И знаешь, он ответил, что командир захотел сам разобраться с вором. И это был типа его косяк. Он камни в бардачке оставил, когда машину погнали на мойке. «Камни?» «Да, Маша, из бардачка пропали камни. Неограненные алмазы, которые им доставляли контрабандой и которые они сбывали местным ювелирам. Бизнес, с его слов, был хорошо и давно отлажен. И тут такой косяк. И все это тебе рассказал бандит, который тебя подстрелил?» округлила Маша глаза. «В какой конкретно момент? Когда стрелял? Или когда тебя уже ранил?» «Маша, Маша, остановись!» глянул на нее Игнатов с упреком. «Я там не один был. Все наши переговоры писались на видео. Отчетность никто не отменял. И это Сева, так его зовут, с пьяну выболтал все. Даже поставщика назвал. Очень далеко живет, на северах. Понятно». Она все еще с сомнением смотрела на Дениса. И вот забыли они камни в бардачке. И? Решили этого малого поймать и убить прямо в маршрутке? «Никто его убивать не собирался», — Сева сказал. «Зачем? Камни-то еще при нем». Старший за ним полез в маршрутку, чтобы отследить. Очень ему досадно было, что его кинул какой-то лох. Мойщик с автосервиса. Его, матерого чела, ни разу не сидевшего, вдруг поимели. «И кто?» Он им так и сказал. «Сам разберусь». И получается, Сергей его убил. Запаниковал и убил. Получается так. И камни присвоил. И теперь... Она постучала себя пальцем по губам, как обычно делала, когда волновалась. Он приговорен. И жить ему недолго. Не эти так те, но достанут. Не здесь так на зоне. Это если мы его поймаем. Он вообще может и не Сергей вовсе. И не Ложкин, как и его погибшая девушка, не Вера и не Вострикова. Он, может, уже за бугор свалил. Ищи его с вещи. Найдем, будь уверен. И обвинение предъявим в двойном убийстве. А кража камней? У нас есть заявление от пострадавших? Нет. Поэтому и кража краденого не наше дело. Все, мне пора, выздоравливай. Завтра приеду, привезу тебе апельсинов. Почему обязательно апельсинов? Он ухитрился поймать ее за руку и вцепился, как клещ. Ну, так принято. Всегда все тащат апельсины в больницу. А я бы котлеток Натальи Игоревны съел. Знатные у нее котлетки. Маша лишь на мгновение представила себе, что начнется, узнай ее мать о ранении Игнатова и о его желании поесть ее котлеток. Тут же пришла в ужас и буркнула. «Обойдешься! Все, я ушла!»